Глава пятая. Отношения. В этой главе мы затронем тему аутентичной связи с другими людьми. Важные вопросы. Что вы думаете о себе в отношениях? Какой вы в них? Это касается не только романтических отношений. Счастливы ли вы в отношениях? Если нет, то чего вам не хватает? когда, где и с кем вы чувствуете себя самим собой больше всего? Что мешает вам проявлять свое подлинное социальное «я»? Какие изменения вы хотели бы видеть в сфере отношений? Какие сообщения об отношениях вы получали в детстве? Как вы связаны с окружающим вас миром, со своими вещами, со своей работой, со своими мечтами? Есть ли у вас яркий пример аутентичных отношений? Что для вас значит понятие «здоровые отношения»? Вы чувствуете себя в отношениях целостным, значимым и достаточным? В чем вы видите цель отношений? Создание питающих отношений с нашим социальным «я» — это разрешение себе проявлять любопытство, слушать себя и работать над отношениями. Быть человеком рядом с другими людьми красиво и сложно одновременно. Наши взгляды на то, как должны выглядеть отношения, и романтические, и все остальные, сформированы на основе идеализированных и зачастую созависимых картинках из фильмов, сериалов, книг и музыки, и на основе запутанного и зачастую травмирующего опыта из нашего детства. И вот она правда. Мы можем быть в действительно аутентичных отношениях с другими людьми, только если позволим себе бросать вызовы и будем работать над ними. Мы можем быть в действительно аутентичных отношениях с другими людьми, только если позволим себе вглядываться в самого себя и видеть, как мы проявляем себя и как мы связываемся с другими. И кроме того, что мы состоим в отношениях с другими людьми, Мы состоим в отношениях со всем окружающим нас и нашим внутренним миром. Мы связаны с нашими близкими, мы связаны с нашим обществом, мы связаны с нашей планетой, мы связаны с самим собой и с той внутренней работой, которую мы делаем. Мы связаны со всеми сферами нашей жизни. Как выглядят здоровые отношения со своим социальным «я»? Вы осознаны в истории своих отношений и в их динамике. Вы понимаете и знаете свой стиль привязанности. Вы хотите проявлять себя честно и аутентично. Вы знаете, что работает, а что не работает для вас в отношениях. Вы замечаете, как чувствуете себя с разными людьми. Вы позволяете себе получать столько же, сколько вы отдаете. Вы работаете над открытой и здоровой коммуникацией. Вы замечаете свои паттерны в отношениях. Вы даете достаточно пространства другим. Вы даете достаточно пространства самому себе. Вы знаете, как ставить и удерживать границы. Вы замечаете, когда начинаете защищаться. Вы проявляете уязвимость. Вы чувствуете себя в безопасности и в одиночестве, и в близости. Вы обращаете внимание на то, как вы связаны с разными сферами своей жизни. Понимание и создание намеренной связи с нашим социальным «я» позволяет нам подключаться к другим людям, местам и вещам из пространства целостности и аутентичности. Осознанность в том, как мы связаны с окружающим нас миром и с самим собой, дает нам возможность заметить и понять, что работает для нас, а что требует изменений и проявлять уважение к своему процессу. Каждый день нашей жизни мы можем принять приглашение от осознанности, приглашение к взращиванию в себе подлинных, честных и исключительно наших способов быть на связи с миром. Думать обо всем в терминах отношений создает возможность помнить о нашей способности менять паттерны своего поведения и быть в согласии с тем, кто мы есть, с тем, что нам нужно, и с тем, как мы себя чувствуем. Каждый день нашей жизни мы можем создавать все больше волшебства любви к себе, разрушать мифы и истории, в которые мы верили десятилетиями, и писать новую историю своей жизни. Любовь к своему социальному «я» — это создание питающих вас отношений, проявление себя, выражение своих желаний и потребностей близким, поиск единомышленников, окружать себя вдохновляющими вас людьми, открывать свою историю отношений с новых сторон, изучать стили привязанности, рефлексия об отношениях, честность с самим собой и с другими людьми, трудные разговоры, знание и уважение своих границ, видеть свою энергию и энергию других, уход от стратегии угождения другим, уход от перфекционизма в отношениях, разрешать себе получать любовь, разрешать себе отдавать любовь, создание сообщества, разрешение себе просить о помощи, позволять и получать поддержку, давать поддержку другим. Миф об отношениях. Без партнера я недостаточен правда об отношениях, я целостен и достаточен сам по себе. Мы вступаем в отношения с убеждениями о том, как будем чувствовать себя в них и какими они должны быть. Они определяют наше поведение и являются основой для оценки нашей совместимости и удовлетворенности отношениями. Мы получаем эти убеждения, истории и установки от наших семей, друзей и культуры, в которой взрослеем. Ведь практически в каждой романтической комедии диснеевской истории мы видим, как две половинки соединяются в единое целое, и это и есть любовь. Но когда мы верим и действуем так, будто без партнера мы неполноценны, мы становимся зависимы от отношений и начинаем безумно бояться одиночества. И это ведет нас к токсичности снова и снова. Когда вы вступаете в отношения, осознавая, что вы уже целостны, вы можете создавать по-настоящему здоровую близость, в которой вы видите другого человека и видите самого себя. Вы делаете выбор не из пространства одиночества и отчаяния, а из пространства любви и уважения. И это жизненно важно знать, что вы целостны от природы и не нуждаетесь в завершении себя кем-то другим. Но это не значит, что ваш партнер не может быть для вас источником радости, любви и безопасности. Аффирмации для создания любви к своему социальному «я». Я разрешаю себе проявлять себя в отношениях. Я могу быть уязвим с другими людьми. Моя значимость не зависит от того, в отношениях я или нет. Статус отношений не влияет на мою ценность. Я могу дарить любовь. Я могу получать любовь. Я разрешаю себе делать новый выбор в отношениях. Я способен создавать здоровые отношения. Связь с другими людьми дарит мне вдохновение. Я чувствую себя связанным с другими. Я чувствую себя связанным с этим миром. Отношения — это пространство для роста. Я заслуживаю здоровых границ. Помните, что отношения с самим собой — это тоже отношения. Наша внутренняя реальность конструируется через наше восприятие социальной реальности. Другими словами, довольно долгое время мы видим себя глазами других людей. И не всем нам удается посмотреть на себя с другой стороны, своей стороны. Но многие из нас взрослели в семьях с эмоционально незрелыми родителями. Кто-то из них был нарциссичен, кто-то тревожен, кто-то попросту отсутствовал, а кто-то причинял насилие, как эмоциональное, так и физическое. Став взрослыми, мы отчаянно пытаемся понять, как жить и вести себя иначе не слышать осуждающие голоса в своей голове, не вкладывать своё время в бесконечный поиск одобрения других людей, не принижать себя и свои достижения. Мы отчаянно пытаемся понять, как стать хорошими родителями для своих детей и как найти баланс в отношениях тогда, когда у нас не было примера здоровой любви перед глазами. И всё, что мы знаем, — это то, что не нужно делать так, как делали наши родители. Взрослеть сложно. Особенно тогда, когда наши мысли и чувства не имели значения для тех, от кого мы ждали любви больше всего на свете. Исцеляться сложно, особенно тогда, когда те, кто причинял нам боль, когда-то были самыми важными людьми в наших жизнях. Такие родители часто пытаются доказать, что их боль куда значительнее нашей боли. Такие родители не видят последствий своих действий и слов. Такие родители редко извиняются и несут ответственность. Такие родители любят нас в меру своей осознанности, и временами эта мера слишком, слишком мала. И став взрослыми, дети таких родителей продолжают задаваться вопросом, что со мной не так? Ведь мир ребенка эгоцентричен, и они всегда видят причину в себе, в том числе причину враждебности, гнева и нелюбви своих родителей и они несут этот паттерн в свою взрослую жизнь, ощущая свою недостаточность каждый, каждый день своей жизни. Если вам знакомо хоть что-то из этого, эти слова для вас. Вы заслуживали лучшего. Нет абсолютно ничего, чтобы вы могли бы сделать для того, чтобы ваше детство было другим. Наша семья — это лотерея и вы не несёте ответственности за эмоции и поведение своих родителей. И если кто-то говорил вам, что вы — это ошибка, что лучше бы вы не рождались, и что вас невозможно любить, мне очень-очень-очень жаль. С самого первого вашего вдоха вы заслуживали любви. С самого первого вашего вдоха вы были ценны и достаточны. С самого первого вашего вдоха Ваша жизнь имела значение. Знание о том, что вы были нежеланным ребёнком, может создавать у вас базовую установку о том, что вы не заслуживаете быть здесь, что вы недостойны любви, что вы гораздо хуже других людей. Но это ложь. Вы всегда были, есть и будете достаточны. И вы заслуживали лучшего. И вам необходимо гордиться собой. Больно, когда у вас нет родителя, который мог бы аплодировать вашим успехом, хвалить ваш выбор и радоваться тому, насколько хорошо вы воспитываете своих детей и строите свою карьеру. Но у вас есть вы, у вас есть ваши друзья, у вас есть я. И я хочу сказать вам, что я горжусь вами. Вы преодолели это, вы выжили, вы стали удивительным человеком, и вы будете тем, кто прервёт этот токсичный цикл нелюбви». В вас живет сила, сила нового выбора, и вы будете сиять и цвести, несмотря на все ваше прошлое, ведь вы — это добро, это любовь, это храбрость, и я горжусь тем, кем вы стали. Помните, что это не ваша ответственность, то, как другие воспринимают вас, то, что другие осуждают вас, то, как другие называют вас, то, что другие выбирают думать о вас и каким историям о вас они верят то, как другие реагируют на вас, то, как другие ведут себя с вами и что говорят вам и о вас, то, как другие справляются со своими эмоциями, поведение, чувства мысли и выбор других людей, даже самых близких и ваших родителей в том числе. Если вам трудно дается этот список, вы знакомы с созависимой динамикой в отношениях. Это паттерны и убеждения, которые вам предстоит изменить. Помните, ни один из пунктов этого списка не влияет на вашу значимость, достаточность и ценность. Поведение и слова других людей не в силах определить того, кто вы есть. Не позволяйте своим убеждениям решать это за вас. Это ваша ответственность — определять и уметь выражать то, что вы чувствуете, что вам нужно и чего вы хотите. Ставить и удерживать границы, которые помогают вам проявлять уважение к своим чувствам, потребностям и желаниям развивать навыки эмоциональной регуляции, которые помогают вам справляться со своими эмоциями, уходить из ситуаций, которые наносят вам вред, заботиться о себе физически, эмоционально, ментально и духовно, проявлять себя по-настоящему, знать, что вы значимы, достаточны и ценны и заслуживаете уважения, поддержки и принятия, просить о помощи тогда, когда вы нуждаетесь в ней, то, как вы реагируете на других людей и на самого себя, то, что вы говорите о них и о самом себе, делать выбор, основываясь на своих ценностях, осознавать и менять свою жизнь, нести ответственность за свою жизнь и позволять другим делать то же самое. Помните, что изменение созависимого мышления и поведения требует времени и терпения. Проявляйте сопереживание к самому себе. Ведь вам предстоит создать настоящий фундамент отношений с самим собой и с другими людьми. И даже если интеллектуально вам понятно, в какую сторону для этого нужно двигаться, вашему телу необходимо время для принятия новой реальности. Уважайте свой темп, но знайте, что пришло время для изменений. Ведь если вы пребывали в токсичных отношениях довольно долгое время, ваша внутренняя реальность — подверглась суровому испытанию, и ваши отношения с самим собой находятся в кризисе. Один из шагов улучшения этих отношений возможность похвалить себя. Да, так просто. Но многим из нас это даётся далеко не с первого раза. Вы когда-нибудь колебались, принимая комплименты или похвалу от других? Ведь многие из нас прямо отвергают похвалу. Мы не позволяем себе принимать или чувствовать себя хорошо в отношении комплимента или положительного сообщения. Мы можем мгновенно отрицать комплимент, извиняться, принижать себя, смеяться над собой или пытаться убеждать человека, хвалящего нас, что мы на самом деле не так хороши. Звучит знакомо? Тем не менее, получение положительного признания или похвалы помогает нам почувствовать себя лучше. Похвала может повысить нашу самооценку, укрепить уверенность в себе и помочь нам почувствовать любовь и внутреннюю радость. Так почему бы нам не позволить себе этот здоровый исцеляющий опыт? Итак, упражнение на сегодня. Напишите список значимых людей в вашей жизни с самого детства и до сегодняшнего дня. А рядом с каждым из этих людей похвалу, которую вы так и не получили от них, а, может быть, получили, но не смогли принять. Иногда это простые слова. «Ты хорошая дочь», «Ты прекрасный человек», «Ты такая красивая», «Ты такой замечательный», «Ты лучше всех справился с этой задачей». Иногда это более сложные конструкции, но чтобы это ни было, запишите это. А теперь скажите это вслух. А теперь более уверенным голосом. А теперь попросите близкого друга, которому вы доверяете, сказать или написать вам эти слова. Попросите его повторить несколько раз. Вы сможете, я это точно знаю. Пришло время позволить себе похвалу, которая мгновенно станет положительным сообщением. И сначала вам будет трудно его принять, ведь оно попросту будет звучать незнакомо. А то, что незнакомо, кажется нам опасным. Но говоря себе эти слова вновь и вновь, повторяя их день ото дня, прося ваших близких, которые здесь и сейчас находятся рядом с вами, говорить эти слова вслух, это сообщение в итоге станет знакомым. И оно, наконец, освободит вас. Идеи проявления любви к своему социальному «я». Установите первую границу, которая удовлетворит ваши потребности с кем-то в вашей личной или профессиональной жизни. Сделайте первый шаг. Просто скажите «нет» и посмотрите, не разрушится ли от этого мир вокруг. Предсказываю, что вряд ли. Запомните этот момент, пусть он будет вашим ресурсом. Если вы заботитесь о ком-то, ребёнок, братья, сёстры, партнёр, соседка по квартире, подружка, мама и так далее, переключите сегодня все силы на себя. Дайте им время отдохнуть от вашей заботы. Дайте себе время почувствовать то, как вы заботитесь о себе. Временами наша забота бывает чересчур навязчива. Проверьте это на самом себе. Используйте осознанность для сопереживания себе и другим. Погуглите рекомендации по эффективному разрешению конфликтов. Вспомните человека, которого вы не простили, и спросите себя, как эта обида удерживает вас от движения вперед. устройте девичник или мальчишник. Напишите письмо кому-то, на кого вы обижены, без намерения отправить его, чтобы освободить свой гнев и накопленную обиду. Без цензуры в антитерапевтическом смысле, без «я» высказываний и прочего. Поиграйте в настольные игры с друзьями. Найдите в социальных сетях старых друзей, узнайте что-то об их жизни в диалоге с ними. Устройте свидание, пригласите того, кого давно хотели, даже если это ваш партнер, с которым вы несколько лет живете вместе. Ищите новые формы коммуникации. Проведите инвентаризацию своих отношений и будьте честны. Какие из них не являются здоровыми? Позвоните другу, который живет в другом городе. Насладитесь звучанием его родного голоса. Нежное напоминание. быть счастливым вне отношений в мире, где любовь кажется главной целью нашей жизни, непростая задача. Ведь все вокруг кричит о любви. Фотографии парочек в Инстаграм, рекламные кампании топовых брендов, бесконечные цитаты об отношениях. Ведь кажется, что все наши друзья уже нашли свою половинку. Ведь кажется, что слово «одиночество» похоже на приговор. Когда мы постоянно сталкиваемся с осознанием того, что мы одни, нам трудно противостоять чувству пустоты. Да, бывают и хорошие дни, но некоторые дни просто невыносимы. И вот что важно помнить. Отношения не определяют нас и нашего будущего. И чем больше мы стараемся быть похожими на самих себя, следовать за своими целями и строить свои планы, тем менее актуальными становятся разрушительные мысли об одиночестве. Мы можем подготовиться к этим волнам одиночества, ведь мы знаем, когда они накрывают нас больше всего, когда наш телефон молчит, а за окном уже темно. Но если мы признаем эти моменты, не будем их игнорировать, ощутим и примем их, мы будем чувствовать себя гораздо лучше. Нам нужно учиться проводить больше качественного времени самим собой. Это может звучать контрпродуктивно, но это действительно прекрасная идея. И главное — это то, как именно мы проводим это время. Путешествуя, исследуя новые уголки мира, открывая новые вкусные места, позволяя себе пару бокалов любимого вина в шикарном баре, читая книги, которые делают нас лучше, выключая телефоны медитируя, мы даем себе возможность стать привлекательным человеком для самого себя. И тогда нам действительно будет хорошо с самим собой. Мы не будем одиноки вечно. И хотя мы можем горько шутить о том, что заведём 36 кошек и 20 собак и будем жить с ними до старости лет, нам важно помнить, мы не можем контролировать то, когда, где и как мы встретимся с нашим будущим партнёром по жизни. Но если мы будем постоянно напоминать себе о том, чего мы хотим, о том, что мы достойны самой светлой любви, о том, что мы можем вложить наше время в работу над собой и изучение того, как стать лучшей версией себя, Мы будем счастливы здесь и сейчас, в этом моменте. И когда любовь всей нашей жизни найдет нас, а мы найдем ее, мы будем благодарны самому себе за это чудесное время. Мы будем благодарны себе за свою любовь к себе. Когда я начинала свое путешествие в мире отношений, я хотела, чтобы мой партнер спас меня. Я хотела, чтобы он был моим миром, чтобы он был для меня всем, чтобы он вытащил меня из моих собственных страданий чтобы он исцелил меня. Я повторяла все свои паттерны, истории, сценарии вновь и вновь. Отношения менялись, в мою жизнь приходили новые люди, а я оставалась самой собой, со всеми своими прежними установками. Я крепко держалась за тех, кто был рядом, и одновременно отталкивала их подальше от себя. Я не позволяла себе быть любимой, быть увиденной, не позволяла ему знать себя и в то же время страдала от того, что никто никогда не сможет понять меня, тогда я не знала, что единственным человеком, который спасет меня, будет моим всем и вытащит меня из моих собственных страданий, буду я сама. Что единственным человеком, который мог бы это сделать, всегда была я и только я. Мы видим в отношениях ответы на наши проблемы. Мы видим в них разгадку к нашим собственным желаниям, и мы обвиняем отношения в наших разочарованиях и в недовольстве от нашей же жизни. Наша культура позиционирует отношения как некую цель для достижения. Но отношения — это отнюдь не цель. Болезненная правда состоит в том, что наши отношения являются зеркалами нас самих. И только когда я начала брать на себя ответственность за свое собственное исцеление, за свой рост и за свою жизнь, только когда я решилась действительно отпустить тех, с кем мне было больше не по пути и остаться одной, только когда я взяла в свои руки свою любовь к себе, свое счастье, свою радость, свое присутствие в этом мире и проявление самой себя, я, наконец, освободила в своей жизни пространство для здоровых отношений, пространство, которое может быть сложным, динамичным и требующим работы, пространство, в котором есть поддержка, любовь и свобода для того, чтобы меняться. Пространство, которое создаём мы сами, шаг за шагом, день за днём. И знаете, любовь к себе помогает нам видеть других людей. Ведь самое сильное проявление любви к другим людям — это на самом деле честно и искренне увидеть их во всей их целостности и не отвернуться. И здесь практически нечего добавить. Но я могу сказать, что тот момент, когда вас видят не лучшую версию вас, а вас, существующего в данный момент, здесь и сейчас, это один из самых значимых и полных любви моментов из тех, что мы можем испытать. Это самый большой подарок, который мы можем сделать другим. Просто видеть их вне наших объективов, вне наших мотивов, вне проекций наших собственных идей, потребностей, и суждений, видеть их для них, полностью, во всем их беспорядке, во всей их целостности, во всей их многогранности, честно и открыто. Мы можем сделать это для других, и мы можем сделать это для себя. Помните, история, в которой мы ставим нашего партнера выше себя — в которой мы ставим потребности всех и каждого выше своих потребностей, в которой мы ставим на первое место кого угодно, только не нас самих, это не история любви. Это история токсичности. Это история предательства самого себя. Это история усвоенных паттернов поведения. Это история о многом, но не о любви. Когда такие истории заканчиваются, когда такие отношения разваливаются, мы остаёмся разбитыми и опустошёнными, ведь нас когда-то научили тому, что любовь означает не делать себя приоритетом. Но, к сожалению, или к счастью, эта модель любви не работает. И знаете, во всей этой истории есть огромный пробел в логике. «Как я могу подарить другому то, чего нет у меня самого?» Как я могу отдавать свою любовь другим людям, если к самому себе у меня нет ни капли этой любви? Часто мы слышим, как люди называют эгоистичной любовь к себе. Но знаете, что в самом деле является эгоистичным? Проекция — недостатка приоритета самих себя на наших партнёров, тогда, когда мы начинаем обижаться на них. Наша обида — это отражение того, что другие люди для нас важнее нас самих. Единственный, кто может изменить это, — мы сами. Мы пинаем и топаем ногами, надеясь, что они заметят нас и нашу обиду. И мы не понимаем, что любовь, которой мы так жаждем, на самом деле является нашей любовью к самому себе. И только любя себя, мы сможем увидеть, действительно увидеть рядом с нами партнера, а не отражение своих проекций. Выбирайте себя. Любите себя. Узнавайте себя, и затем, благодаря этой дороге, вы встретите лучшую, счастливую версию себя, полную настоящей любви к себе и другим людям.